«Все проглотили тонизатор. А где моя таблетка?» Ковак подал ему тонизатор. Макс положил его в рот и запил кофе. «Ну, хватайте по последнему бутерброду, если хотите. Ну, хорошо, бригада, приступим». Данные пошли непрерывным потоком. Через некоторое время Макс начал уставать. Едва он успевал сообщить поправку и подать ее в энергоделение как Келли давал новые данные. Показалась поправка, указывающая на то, что они сошли с конвы. Макс снова взглянул на цифры, прежде чем ввести их. Затем понял, что на экране уже новые данные. «Повторите!» — прокричал он. Келли повторил. Макс еще раз пропустил цифры через свое сознание и обнаружил, что он их не понимает. Что... «Значила та последняя поправка. Использовал ли он верный метод при исследовании этой аномалии? Можно ли вообще было назвать это исследованием? Так ли возвращаются исследовательские корабли?» «Как можно ожидать от человека?» «Капитан!» — позвал Келли. Макс тряхнул головой и сел прямо. Извините, задержите следующую. В панике он мысленно пересмотрел данные и попытался произвести расчет. Теперь он знал, что значит работать, когда решающий момент приближается со скоростью света и при этом потерять уверенность. Он подумал, что ему надо отказаться от перехода пройти критическую точку ниже скорости света, потратить недели на то, чтобы вернуться и попытаться снова. Но он знал, что его нервы не выдержат второй попытки. В этот момент ему показалось, что кто-то стоит за его креслом и держит его за плечи, успокаивая и подбадривая. Он начал ясно и четко сообщать цифры Коваку. Он продолжал называть их с точностью робота еще 20 минут. Он принял еще один ориентир, обработал его, отослал ковоку, не отводя глаз от экрана. Он внес поправку совсем незначительную и, крикнув «приготовиться!» Нажал кнопку, которая давала возможность превзойти скорость света за микросекунду. Только... Затем он оглянулся, но за ним никто не стоял. Макс услышал ликующий голос Келли. «Вон джип! А это гадкий утенок!» Макс посмотрел наверх. Они снова были в знакомом небе у Пегаса и Альциона. Пятью минутами позже Келли и Макс пили холодный кофе, и доедали оставшиеся бутерброды, в то время как Нагуччи и Смайт завершали работу над постпереходными ориентирами. Ковак спустились вниз, чтобы привести в себя в порядок перед заступлением на смену. Макс снова взглянул на Астрокупол. «Все-таки удалось!» «Я никогда не думал, что нам удастся!» «Действительно, капитан, у меня не было никакого сомнения после того, как командование перешло к вам». «Хм, я рад, что вы не знаете, как я себя чувствовал». «Вы знаете, сэр, когда вы называете цифры, ваш голос удивительно похож на голос доктора», — сказал Келли. Макс посмотрел на него. «Я чуть не сбился один раз». Медленно проговорил он. «Да, сэр, я знаю». Затем... «Послушайте, конечно, это было всего лишь ощущение, понимаете? Я не верю в привидения, но мне показалось, что доктор Хендрикс стоял позади меня, как он обычно это делал, проверяя мою работу. Затем все пошло хорошо». Келли кивнул. «Да, он был здесь. Я был уверен, что он придет». «Ха! Что вы имеете в виду?» Келли не стал объяснять. Вместо этого он начал рассматривать постпереходные снимки, сравнивая их с эталонными пластинами из сейфа. Впервые за долгое время они совпадали. «Я думаю», — сказал Макс, когда Келли закончил, «что нам следует рассчитать орбиту для Ню Пегаса, прежде чем мы пойдем спать», — он зевнул. «Брат, я смертельно устал», — Келли переспросил. «Для Ню Пегаса, сэр, ну, мы же не можем нацелиться на Альцион с такого расстояния? Или вы хотите предложить что-нибудь другое?» «Нет, сэр». «Ну, говорите». «Хорошо, сэр, я предполагал, что мы должны будем изменить курс корабля для перехода на новую землю». но если капитан считает...» Макс нервно барабанил пальцами по сейфу. До этого момента ему не приходило в голову, что после совершения невозможного кто-либо будет ожидать от него чего-то, кроме посадки корабля на ближайшую планету, чтобы там ожидать компетентной замены. «Вы хотите, чтобы я вел корабль дальше, без таблицы без помощи?» «Я не намеревался строить предположения, капитан, просто эта мысль была у меня где-то в подсознании». Макс выпрямился. «Скажите Коваку, пусть ведет корабль прямо по курсу!» «Позвоните мистеру Уолтеру и передайте, чтобы он немедленно зашел ко мне в каюту!» «Слушаю, сэр!» Макс встретился со своим помощником около двери в свою каюту. «Привет, дач! Входите!» Они вошли, и Макс бросил свою фуражку на стол. «Ну, нам все удалось!» «Да, сэр, я наблюдал из салона. Вы, кажется, нисколько не удивлены». «А я должен быть удивлен, капитан?» Макс сел в кресло. «Да, сэр, вы должны быть удивлены». «Хорошо, я удивлен». Макс взглянул на него и усмехнулся. «Дач, куда теперь полетит этот корабль?» «Капитан, мне об этом еще не сказал», — ответил Уолтер. «Черт возьми! Вы отлично понимаете, что я имею в виду. По плану мы должны отправиться на новую землю. Но под боком Альцион до него и слепой с тросточкой доберется. Что вы хотели, когда передавали командование мне?» «Я хотел получить капитана для Асгарда», — ответил Уолтер. «Это не ответ». «Послушайте, пассажиры делали ставку на это. Конечно, у меня не было выбора. Я обязан был рисковать ради них, но теперь выбор есть. Может быть, сказать им об этом и провести голосование?» «Нет», — категорично ответил Уолтер. «Вы не должны ни о чем спрашивать пассажиров, сэр, когда корабль в пути. Это будет несправедливо по отношению к ним». «Вы сами должны решать!» Макс вскочил и зашагал по каюте. «Несправедливо вы говорите?» «Несправедливо! Это несправедливо по отношению ко мне!» Он повернулся и посмотрел на Уолтера. «Хорошо, но вы же не пассажир, вы мой помощник! Как вы думаете, что нам следует сделать?» Уолтер остался невозмутим. «Я не могу решать это за капитана!» Капитан все решает сам. Макс остановился и закрыл глаза. Цифры отчетливо стояли в его памяти аккуратными колонками. Он подошел к своему телефону и энергично набрал номер рубки. Говорит капитан, Келли еще там? Хорошо, Келли, мы берем курс на новую землю. Начинайте расчет, я буду в рубке через минуту.